549. Скажу только о сильным, что той высоты, на которой Владыка никогда не достичь. Ибо когда в ионных времен станет она достижима, та высота, на которой Владыка сейчас то ведь и он тоже идет, поднимаясь все выше и выше, будет он так же далек впереди, а может быть еще даже дальше, чем ныне. Но это пусть силы дает идти непреклонно, ибо цель быть с ним вместе. Быть вместе возможно и достижимо, ибо те духи, которые под его лучом и космическим отцом, которым приходится он, находятся в сфере притяжения его ауры, и по закону магнита и по решению воли свободной своей к нему неуклонно влекутся, если огненные устремления их достаточно сильно. Доступ открыт, и выбор свободен, желающий может идти.